Франсуа, дорогой, я боялась, ты знаешь. Я была уверена, что ты приедешь вовремя, но все же боялась. Спасибо, спасибо, что приехал. Помоги мне идти. Лодыжка сильно болит. Пришлось побегать в последнее время, а врач велел поменьше двигаться. Видел бы он меня. Дофин я взяла на прокат, послушалась тебя. Пойдем, посмотришь. Она болтала с радостным оживлением, восторгом маленькой девочки, для которой жизнь сплошной праздник. Я чувствовал себя стариком рядом с ней. Дофин стоял у крыльца, а вокруг свертки, чемоданы, всякие тюки. «Думаешь, все войдет?» — сказал я. «Да, хорошо бы», — ответила она. Я принялся за работу. Длинная работенка укладывать багаж, когда приходится решать головоломку, что на что поставить, чтобы все разместить. Рям считала так, я по-другому. Я снимал, ставил заново. «Лучше выйди!» — воскликнула она устало. «Я быстрее управлюсь!» Я посмотрел на часы. «Поторапливайся!» — сказал я. «У нас сорок минут, не больше!» Глава одиннадцатая. Когда она силой запихивала последнюю кладь, я вдруг вспомнил о своих двух чемоданах. Я пошел за ними, но для них места не осталось. «Ну, дорогой, куда ты хочешь, чтобы я их поставила?» — сказала Мирям. «Смотри, багаж почти упирается в потолок. Его еще нужно будет поддерживать, если ты не хочешь, чтобы он рухнул нам на голову». «Это к мне придется», — заворчал я, — «вести одной рукой, а другой не давать соскользнуть вещам нам на спину. Очень мило». «Я сама поведу машину», — решила она. «Одно удовольствие, я совсем не устала. Ну, Франсуа, не упрямся. Оставь свои чемоданы в машине. В Париже купишь все необходимое. Учись путешествовать». Я невольно со злостью посмотрел на дофин, набитый битком, что рассмешило Миям. Я совсем другое дело. Иди сюда, я приготовила кофе. Миям, нам остается полчаса, ты соображаешь? Да хватит тебе. Напивая, она поднялась на крыльцо. Я большим пальцем попробовал шины задних колес. Идиотизм так перегружать машину. Мне следовало посоветовать Мирям взять на прокат у меня не было и мысли тогда, что фортуна, играючи, уже подводила к драматической развязке столкновение этих безобидных с виду причин. Я пошел на кухню к мирям. «Могла бы», — сказал я, — «закрыть двери и окна, сэкономили бы время». Она оттронула меня за кончик носа и скривилась. «Что за человек? Всем недоволен? Хорошо, закрою. Прошу тебя, сиди смирно. С твоей хромой ногой мы проторчим здесь до завтрашнего утра». Я шутил. Хотя мне было не до шуток. Я мог бы, несмотря на внутреннее смятение, почувствовать, испытать некоторое возбуждение, которое предшествует далекому путешествию. Я же, напротив, был угрюм, инертен, подавлен, как зверь, который чует беду. Бегом поднялся на второй этаж, закрыл окна и ставни. То же самое сделал на первом этаже и обжегся, отхлебывая кофе. «Пей из ложечки», — посоветовал Мириам. «Уверяю, так лучше». Но Мириам...» Ты отдаешь себе отчет, что мы торопимся. Надеюсь, ты не собираешься рассказывать небылице про свой гуа, нет? Я проезжал его вчера, знаю, что это такое. Если тебя послушать, так можно подумать, что этот бедный гуа какая-то заподня, вечно, наготовит. Милый Франсуа, ну как же ты любишь преувеличивать? Я выпил кофе, не ответив ей, не проронив ни слова, пока она проверяла, перекрыт ли газ и отключена ли вода. Она попудрилась... Я, наконец, выключил свет, щелкнул рубильник. «Мирям нашла меня в темноте и обняла. Ты такой бука!» — шепнула она. «Что с тобой?» Я повел ее к саду, забыв, что ей следовало запереть входную дверь, и ей пришлось на ощупь подбирать ключи, пока она не нашла тот, что нужно. Чтобы доказать себе, что я не нервничаю, я стал набивать трубку. Конечно, у нас есть еще немного времени. Прилив уже начался, и мы несколько выбились из графика. Однако оставался еще некоторый запас времени. Мириам была, наконец, готова. Чего ж ты ждешь? Выводи машины, чтобы я могла закрыть ворота. Я поставил свою малолетражку на обочину и вывел дофин на середину дороги. Я опробовал фары, послушал двигатель на малых оборотах. Он работал ровно. Бак заправлен накануне. В общем, все казалось в порядке. Почему уж так щемило сердцем? Я уступил свое место Мириам и, посасывая трубку, устроился рядом, повернувшись в полоборота, чтобы присматривать за багажом. Мириам медленно тронулась, дала полный газ. «Разбудишь всех», — сказал я. «Мне наплевать».